Вечер шатался мимо лавочки, Сияющий глаз заката падал в море за пересыпью, И небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, И налетчики проехали на глухую улицу К публичному дому Йоськи Смульсона. Они ехали в лаковых экипажах, Разодетые, как птицы, калибри в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке. И в стальной протянутой руке они держали букеты, завороченные в апиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом. В каждом экипаже сидел один человек с букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шофера на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой процессии. Они были ко всему равнодушны, старые еврейки. И только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям молдаванки. Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Мони-артиллерист, сын контрабандиста, были в числе тех, кто пытался отвести глаза от блеска чужой удачи. Оба они прошли мимо нее, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь. Они шептались между собой и стали двигать руками, показывая, как бы они обнимали Баську, если бы она этого захотела. И вот Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из корыстного подслеповатого городишки. В ней было весу пять пудов И еще несколько фунтов Всю жизнь прожила она С ехидной порослью подольских маклеров Странствующих книгонож Лесных подрядчиков И никогда не видела Таких людей Как Соломончик Каплун Поэтому увидев его Она стала шаркать по земле Толстыми ногами Обутыми в мужские штиблеты И сказала отцу Папаша Посмотрите на этого господинчика. У него ножки, как у куколки. Я бы задушила такие ножки. Эге, пани грач. Прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом. Старый еврей по фамилии Голубчик. Я вижу, дитё ваше просится на травку. «Вот морока на мою голову!» Ответил Фройм Голубчику, поиграл кнутом и пошел к себе спать. И заснул спокойно, потому что не поверил старику. Он не поверил старику и оказался кругом неправ. Прав был Голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей улице. По ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками и знал о жизни все, что можно о ней знать. Фроем был неправ, прав был Голубчик. И действительно, с этого дня Баська все свои вечера проводила за воротами.